Новости спорта. Сегодня Эстония подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2002 года. Здорово, Федька, как дела? Здорово, ничего нормально. Он вот, на работу устроился недавно. Да ты все, кем? Мазарником? Ну и как? О, классно работавать. Режим что надо. Зарплата, о! Выше крыши коллектив отличия мужики, свои ребята вообще. Ну, только вот как пожар, так тут хоть увольняйся. Во время съемок рекламы Сока Моя семья лопнула три девочки. <смех> В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если человек не отвечает на ваши письма, значит он занят какой-то другой, более важной ерундой. <смех> Моя жена убежала с моим лучшим другом Да ты что? И с кем? Я его не знаю, но все равно он мой лучший друг